После половины речи, когда, по-видимому, он схватывал главный смысл ее, рот у него сжимался, складки исчезали на лбу, все лицо светлело. Он знал уже, что отвечать. Если вопрос с противной стороны заключал в себе, кроме сказанного, еще другой скрытый смысл, у Кавадзе невольно появлялась легкая улыбка. Когда он сам начинал говорить и говорил долго, он весь был в своей мысли, и тогда в глазах прямо светился ум. Если, говорил старик, Кавадзе потуплял глаза и не смотрел на старика, как будто не его дело. Но живая игра складок на лбу и содрогание век и ресниц показывали, что он слушал его еще больше, нежели нас. Переговоры все, по-видимому, были возложены на него. Ковадзи. Ацуцуй был послан так, больше для значения, и, может быть, тоже по своему приятному характеру. Однажды в частной беседе адмирал доказывал, что японцы напрасно боятся торговли, что торговля может только разлить довольство в народе, и что никакая нация от торговли не приходила в упадок, а напротив, богатела. Приводили им в пример, чем бы иностранцы могли торговать с ними. Вот, например, у вас заметен недостаток в первых домашних потребностях. Окна заклеены бумагой, — говорил адмирал, глядя вокруг себя. От этого в комнатах и темно, и холодно. Вам привезут стекла, научат, как его делать. Это лучше бумаги и дешево стоит. У нас... Далее, — говорил он, — в Камчатке и других местах около лежащих много рыбы, а соли нет. У вас есть соль. Давайте нам ее. А мы вам же будем возить соленую рыбу, которая составляет главную пищу в Японии. Зачем употреблять вам все руки на возделывание риса? Употребите их на добывание металлов, а рису вам привезут с Зонских островов, И вы будете богаче. «Да», — прервал Кавадзе, вдруг подняв свои широкие веки, «хорошо, если б иностранцы возили рыбу, стекло да рис и тому подобное необходимые предметы. А как они будут возить вон этакие часы, какие вы вчера подарили мне, на которые у нас глаза разбежались? Так ведь японцы вам отдадут последние, а ему подарили прекрасные столовые астрономические часы, где кроме обыкновенного циферблата обозначены перемены Луны и вставлены два термометра. Мы все рассмеялись, и он тоже. «Впрочем, примите эти слова как доказательство только того, что мне очень нравятся часы», — прибавил он. «Хотели было после этого поговорить о деле, но что-то не клеилось». «Нет. Видно, нам уже придется кончить эту беседу, смеючись». Прибавил Кавадзе, приподнимаясь аристократически лениво с пяток. «Но чем он не европеец? Тем, что однажды за обедом спрятал в бумажку пирожное, а в другой раз слезнул с тарелки сою из анчоусов, которая ему очень понравилось. Это местные нравы, больше ничего. Он до сих пор не видал тарелки и ложки. Ел двумя палочками. Похлебку свою пил, непосредственно из чашки. Можно ли его укорять еще и за то, что он, отведав какого-нибудь кушанья, отдавал небрежно тарелку эй носки, который как пудель сидел у его ног. Переводчик брал с земным поклоном тарелку и доедал остальное. Я вглядывался во все это, и как в Китае базары и толкотня на них поразили меня сходством с нашими старыми базарами, так и в этих обычаях поразило меня сходство с нашими же старыми нравами. И у нас, у ног старинных бар и барынь, сидели любимые слуги и служанки, шуты, и у нас также кидали им куски, называемые подачкой. У нас привозили из гостей разные сласти или гостинцы. Давно ли еще Грибоедов посмеялся в своей комедии над подачкой? В эпоху нашего младенчества из азиатской колыбели попало в наше воспитание несколько замашек и обычаев, и теперь еще не совсем изгладившихся, особенно в простом быту. После восьми или десяти совещаний Полномочные объявили, что им пора ехать в Йеду. По некоторым вопросам они просили отсрочки, опираясь на то, что у них скончался государь, что новый Сиогун очень молод, и потому ему предстоит сначала показать в глазах народа уважение к старым законам, а не сразу нарушать их и уже впоследствии как будто уступить необходимости. «Далее нужно ему, — говорили они, — собрать на совет всех своих удельных князей, а их 60 человек. Однако ж на вопрос, кажется, о том, от чего они так медлят торговать с иностранцами, Ковадзе отвечал: "Торговля у нас дело новое, не созрелое. Надо подумать, как, где, чем торговать. Девицу отдают замуж, прибавил он, когда она вырастет. Торговля у нас ещё не выросло. После семи или восьми заседаний начал уже ездить на фрегат церемонимейстер Накамура Томея Сейноски и с четырьмя секретарями, записывавшими все, что говорилось. Как быстро подчиненный усваивает здесь роль начальника. Да и не здесь только. Накамура, как медведь, неловко влезал на место, где сидели полномочные. Сжимал по привычке многих японцев руки в кулаки и опирал их о колени, морщил лоб и говорил с важностью. Но его постигла было вот какая беда. Адмирал отдал ему для передачи полномочным запечатанный конверт, заключавший важные бумаги. Накамура преблагополучно доставил его по адресу, но на другой день вдруг явился в ужасной тревоге. С пакетом. Умолял взять его назад. — Как взять? Это не водится. Да и не нужно. Причины нет. Приказал отвечать адмирал. — Есть, есть, — говорил он. — Мне не велено возвращаться с пакетом, и я не смею уехать от вас. Сделайте милость, возьмите. И сами полномочные перепугались. — В бумагах говорится что-то такое, — прибавил Накамура. — О чем им? «Не дано никаких приказаний в еду. Там подумают, что они как-нибудь сами напросились на то, что вы пишете». Видя, что бумаг не берут, Накамура просил адресовать их прямо к Горочью. На это согласились. Как он обрадовался, когда Пассиет по приказанию адмирала дотронулся до бумаги рукой. Это значило «взял». Он с радостью отвязал от пояса бронзовый флакончик для духов, который они все носят, то есть кто важнее, и подал его пассиету. Мы все засмеялись. В этом Накамуре есть еще что-то дикое, впрочем, только в наружности. Он похож немного взглядом, голосом и движениями на зверя. Он полюбил пассиета и меня, беспрестанно гладил нас по плечу, подавал руку. Еще в первое посещение фрегата, когда четверо полномочных и он сидели с нами за обедом в адмиральской каюте, он выказал мне расположение. Предлагали тосты, и он предложил, сказав, что очень рад видеть всех, особенно меня. Мы все засмеялись. Впрочем, я и Пассиет, может быть, обязаны его вниманием тому, что мы усердно хозяйничали подчивали гостей и подливали им шампанское, в том числе и ему. — Мы не умеем так угостить вас, — задумчиво говорили они, как будто с завистью. Накамуре понравилось очень пьянино в каюте капитана. Когда стали играть, он пришел в восторг. — Кото! Кото! — отрывисто твердил он, показывая на фортепиано. Японский музыкальный инструмент вроде гуслей на которых играют японки. Чтобы занять его чем-нибудь, пока адмирал читал привезенные им бумаги, я показывал ему разные картинки, между прочим, прошлогодних женских мод. Картинки эти вшиты были в журналы. Женские фигуры и платья произвели большой эффект. Заметив это, я выдрал картинки из журнала и подарил ему. Он был в восторге. Еще я подарил ему вид Лондона в свертке величиной 18 футов, купленный мною в туннеле под Темзой. Накамура обрадовался и на другой же день привез мне коробку лучшего табаку, две трубки и два маленьких кисета. Отдавая их, он повторял «Табакко! Табакко!». Португальцы завезли им это слово вместе с табаком.